Глава третья. По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявица, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили их гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю белесую, через лага и балки перешагивают. А мимо столбов, шляхом, глинцевитом ведет атаман-банду полсотни казаков, донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьи отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним, в назерку,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 Днями, летними погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышится хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а дует вверх и нарвит человека перерасти.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 А на гербе казаков области войска Донского должно недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем, густым и яром бродят по осени хутора и станицы. Нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.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 Такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.